Глава 32. Заключенного под стражу Ричарда настигло поразительное и неловкое понимание, что завтрак, который он подавал в своей престижной гостинице, не в лучшую сторону отличался по качеству от еды в местном участке полиции. Пожалуй, после освобождения придется оставить положительный отзыв данному заведению на TripAdvisor. Кофе на вкус оказался великолепным и идеальной температуры в придачу а тосты с круассанами еще теплыми, вероятно, только что купленными в пекарне Жанин. На выбор арестанту предоставили несколько видов свежевыжатых соков и даже предложили омлет, который отсутствовал в меню гостиницы. Либо преступники были требовательной публикой, либо, как и говорил Рене Дюпон, появление в Сенсовере двух ресторанов с мишленовскими звездами вынудило остальных жителей также повысить уровень сервиса. Ричард отлично выспался. Лучше, чем за прошедшие несколько дней. Накануне вечером молодой полицейский выдал заключенному переносной DVD-плеер и несколько дисков с фильмами. Он выбрал классику французского кинематографа «Каникулы господина Юло». История о бестолковом неумехе, вечно попадающем в передряги, не могла не напомнить ситуацию Ричарда и не попасть в настроение. В общем и целом же он решил, что даже доволен пребыванием в столь гостеприимном заведении и не отказался бы поселиться здесь ненадолго. Во Франции не вносили залог за арестованного, согласно полученной информации, а также отменили смертную казнь, поэтому, если таковы были стандартные условия нахождения в тюрьме, Ричард мог с радостью согласиться отбывать наказание. Увы, ему не повезло. Месье Эйнсворт, доброе утро!» Комиссар открыл дверь в камеру с усталым выражением лица и с еще более усталым недовольством в голосе. «Надеюсь, вы хорошо выспались». Лапьер огляделся по сторонам и хмуро хмыкнул, оценив условия, которые наверняка счел чрезмерно роскошными. «Это помещение по размеру больше, чем моя комната в служебной квартире». «Я отлично отдохнул. Благодарю». И завтрак подали просто великолепный. Полицейский посмотрел на заключенного с унынием, граничащим с презрением, после чего процедил, хотя и явно неискренне. «Очень рад слышать!» Можно взглянуть на обеденное меню. Обычно Ричард старался не говорить дерзости руководящим офицерам, но сейчас почувствовал, что нужно попытаться разрядить обстановку. Ничего не получилось. «Вам оно не положено. Вы свободны». «В самом деле?» Настала очередь Ричарда ощутить на своих плечах груз целого мира. «Да». «Но почему?» потому что вы не совершали преступление, Мсье. Достаточная причины полагаю. Комиссар начал проявлять признаки раздражения. Вы попали сюда только в качестве одолжения моей бывшей жене. Ричард уже догадывался об этом. Затем его безо всякой шумихи вышвырнули из участка на ослепительный свет бескрайних просторов внешнего мира. Зрение уже почти пришло в норму, но из-за ярких солнечных лучей сперва было сложно что-то рассмотреть. Когда глаза приспособились, Ричард различил четыре фигуры и почти сразу угадал личности встречающих. Алисия и Слай, Клер и Валерии. Захотелось развернуться и броситься обратно в участок, чтобы умолять полицейских снова принять его в относительную безопасность заключения. «Папуля!» — воскликнула дочь и подбежала, чтобы обнять. «Отлично выглядишь, дик!» — прокомментировал зять, явно впечатленный мужеством тестя. Клера выступила вперед и смахнула невидимую пылинку с плеча мужа, прошептав. «Я принесла тебе чистую рубашку» — почему-то это прозвучало угрожающе. «И привела твою новую девушку». «Она не...» «Автомобиль Валерии не заводился, поэтому мы оттащили его в мастерскую на буксире». Не дожидаясь реакции спутницы, Клера продолжила. «Она очень предприимчивая. Я бы даже не знала, с чего начать. Думаю, вы оба вполне способны дойти туда пешком». «Да, спасибо», — поблагодарил Ричард, не представляя, что еще можно сказать. «Мы поедем в аэропорт», — Квер повысила голос, точно участвовала в митинге против выселения. «Но, дорогой», — она снова наклонилась ближе, — «это еще не конец. Тебе по-прежнему нужно будет выкупить мою долю, если, конечно, я захочу ее продать», — зловеще добавила она, после чего ловко развернулась и зашагала к арендованной машине. Слай помахал Ричарду на прощание и направился следом за тещей. Алисия еще раз обняла отца, заверила в своей любви к нему и пообещала вскоре позвонить. Затем семья уехала, оставив их с Валери наедине. Они обменялись взглядами, стоя на расстоянии около пяти метров друг от друга. И их осталось двое. Ричард пытался говорить жизнерадостно, но ощущал, что что-то окончательно оборвалось. Валерия виновато улыбнулась и поинтересовалась. «Хорошо спалось?» «Ха!» — усмехнулся Ричард. «Обычно я задаю этот вопрос. Но да, очень хорошо. Благодарю. Хотя, должен сказать, твои методы кажутся слегка жестокими. Подбитый глаз ты тоже спланировала, или это произошло по счастливому стечению обстоятельств?» «Конечно же, спланировала». «Ясно. Ну, как я говорил, жестоко. Зато эффективно». Они зашагали в сторону мастерской, чтобы забрать машину. Паспорту на коротком поводке бежал впереди. Идти было недалеко. «Не могу отрицать. Полагаю, что теперь меня не просто не возьмут на должность профессора культурологии в области кинематографии, но и вообще по суду запретят появляться поблизости от Кембриджа. Тебе бы все равно там не понравилось». Ричард только согласно кивнул. Машина уже ждала владелицу, когда они добрались до мастерской. Механик, в той же одежде, что и раньше, в по-прежнему спущенном до талии комбинезоне, все так же вытирал руки за тряпкой, а, заметив Ричарда, отвел его в сторону и заявил: А вы быстро учитесь! Кабели распределителя системы зажигания были отсоединены. Ричард посмотрел на Валери, которая осторожно помещала паспорту на заднее сиденье. Она бросила ответный взгляд и, хотя не могла слышать слова механика, наверняка догадалась, что именно тот сказал а потому пожала плечами и понимающе улыбнулась. Каждый раз, как Ричард думал, что запутаннее ситуация уже быть не может, все еще сильнее усложнялось. Теперь он не имел ни малейшего представления, что происходит. «Что происходит?» – спросил он несколькими минутами позднее, уже на пути домой. «С машиной?» – с невинным видом уточнила Валерия. «Я отсоединила кабели от крышки распределителя системы зажигания». «Но зачем? Я не понимаю». А почему бы и нет? Иногда нужно устраивать проверку людям. Нет, — обдумав услышанное, помотал головой Ричард. Я все еще ничего не понимаю. Ты же с самого начала не поверил, что моя машина сломалась, — хихикнула Валери. Признайся. Ну, я же видел и не поверил. Однако так и было. Автомобиль старый, иногда выходит из строя. Ричард и сам чувствовал себя старым. Но сегодня я отсоединила кабели намеренно. Потому что хотела посмотреть, поможет ли мне твоя жена. Помогла. Думаю, она хорошая женщина. Не для тебя, правда. Слишком уж амбициозная. Хоть и с золотым сердцем. И твоя дочь тоже великолепно себя показала вчера. Можно мне получить обратно свой телефон?» Вздохнул Ричард. «В моей сумочке». Он покопался внутри и обнаружил мобильник под аккуратным пистолетом. Эта находка не удивила и даже не побудила задержать руку. Такова уж теперь его повседневная жизнь. — Ладно, — пропыхтел Ричард. — Но все равно, что происходит? — Я же только что рассказала, — нахмурилась Валерий. — Нет, что происходит вообще? — он развел руки широко в стороны, давая понять, что его вопрос вполне мог трактоваться относящимся к экзистенциальному смыслу жизни в общем, а в частности отсылал к трем убийствам в провинциальном французском городке. — А, ты об этом, — сказала Валерий, таким небрежным тоном, словно речь шла о пятне на столе. «Да, об этом!» — Ричард начал раздражаться. «Мы предполагаем, что Себастьян Гросмалард убил Минара, Татильона и собственного сына. Но ничего не планируем предпринимать по этому поводу?» Не получив ответа от напарницы, он добавил. «Это неправильно». «Я согласна», — кивнула та, хотя явно по-прежнему не желала принимать на себя обязательства. «А ты не могла бы, ну но... нет, не могла бы», — Валерий резко обернулась к Ричарду. «Кем ты вообще меня считаешь?» «Ну, я видел пистолет у тебя в сумочке, и он предназначен для самозащиты». В ее голосе проскальзывали категоричные нотки. На некоторое время повисло молчание. «Ха!» — фыркнул Ричард. «Я все равно не сумел бы тебя нанять. И даже не могу выкупить у Клер ее долю в бизнесе». Он перевел взгляд в окно и начал жаловаться. «Как у тебя дела, Ричард? Ну, мне далеко за пятьдесят. Меня только что освободили из тюрьмы. Вся моя рубашка заляпана куриным дерьмом». А еще я даже не могу себе позволить развод, потому что на него не хватит денег. «Ты закончил?» — спросила Валерия. «Да, прости», — снова вздохнул Ричард. «Просто это очень раздражает». «Что, развод?» «И он тоже. Но нет, я имел в виду ситуацию с Гроссмалардом. Отвратительный человек и, скорее всего, убийца, но, как он говорил, неприкосновенный». «Погоди, но ведь материалы, которые так всех пугают, находятся в наших руках». Тот альбом с заметками, найденный в номере Татильона. Почему бы не использовать информацию в собственных целях и не вынудить упомянутых там политиков отдать приказ об аресте Гроссмаларда? Пару секунд Валерий размышляла над предложением. Не думаю, что сведения имеют такое уж значение. Но почему, искренне удивился Ричард. Потому что те, кто защищает Гроссмаларда, вообще не желают связываться с этим делом, не желают публичного разоблачения. Допустим, Себастьена арестуют. Что случится, когда его отправят на судебное разбирательство? Думаешь, он будет молчать? Или на весь мир растрезвонит о том, кого шантажировал и почему? На мой взгляд, от такого эгоистичного подонка следует ждать худшего. И люди, скорее всего, ему поверят и зададутся вопросом, почему Гроссмаларда не арестовали раньше, оставив на свободе и позволив убивать. Нет, так не годится». Ричард сутулился в своем кресле. Я даже не уверен, что именно подтолкнуло Гросс Маларда на совершение всех этих преступлений. Фабриса он убил из-за перепутанного сыра, испортившего десерт. Антонина из-за того, что тот испортил десерт. А Татильона из-за того, что ему не понравился десерт? С моей точки зрения, слишком много шума из-за какого-то пафосного пудинга, даже для Франции. В смысле, мы вообще сомневаемся, что Себастьян изначально придумал свое знаменитое блюдо. Неясно, зачем Анжелика покончила с собой. Вырвала страницу с рецептом из блокнота и отправила ее Гарсону, который, кажется, и не подозревал, что владеет сокровищем. Ричард достал бумажник, вытащил листок, обнаруженный ранее, и продолжил. «Так, масла нет. На мой взгляд, это похоже на ничем не примечательный набор ингредиентов, пусть их и очень много. Такое количество разных вкусов в тщательно выверенных дозах. Пробуя десерт, ни за что не догадаешься, а?» Может, в рецепте не указан какой-то особо секретный ингредиент?» Валерина секунду задумалась. «Не исключено, что ты прав. Но Себастьян Гроссмалард в любом случае по какой-то причине не способен воссоздать десерт и от того приходит в бешенство, утрачивая здравый смысл». «Но что-то же мы наверняка можем сделать», – пробормотал Ричард, чувствуя упадок духа. «Почему все защищают Гросмаларда? начиная от самых высокопоставленных людей даже в полиции и заканчивая женой одной из жертв убийства. Ты имеешь в виду Элизабет? Да, не понимаю ее. Убитый муж и сын, если Антонин на самом деле был сыном, а не любовником, хотя смысл почти одинаковый. Но она не поднимает шумиху. Почему? И даже тайком встречается с потенциальным преступником. Может, они хотели обсудить Антонина вдали от посторонних взглядов? Может. С сомнением проговорил Ричард. «Или она просто не любила своего мужа?» «Но разводиться ей казалось слишком дорогим удовольствием?» «Нет. Элизабет состояла еще в той коммуне и знает всех участников. Должно быть, там произошло нечто такое, о чем никто не желает рассказывать. Думаю, бедняжка просто боится». «Боится чего?» Теперь уже Валерий выглядела настроенной скептически. «Не знаю. Того, что там случилось». Я не в курсе подробностей и пока пытаюсь их выяснить. Она припарковала машину перед пекарней. Можешь сама туда сходить, — попросил Ричард. Не уверен, что Жанин сумеет выдержать зрелище графа Грентема, покрытого куриным пометом. Валерия оставила напарника размышлять над версиями убийств, но быстро вернулась с багетом. «Знаешь, о чем еще я подумал вчера вечером?» — продолжил рассуждать Ричард. «Что, если Элизабет Минар и Анжелика Ройер... Были сестрами. Сестрами? Это предположение точно выглядело сомнительным в глазах Валерии. Да, если они были сестрами и делились всем, включая Гроссмаларда. Именно по этой причине Элизабет может защищать его, потому что любит. Он даже может являться отцом Хьюга. Бедный Фабрис страдал от сердечной недостаточности, а подобное заболевание иногда делает мужчин э, не вполне дееспособными по нижней секции. По нижней секции? Непонимающе переспросила Валерий. «Да, ну, знаешь, заставляет стрелять холостыми». «Что?» «Он не мог иметь детей», — со вздохом пояснил Ричард. «Почему ты сразу так и не сказал?» «Сам не знаю», — решительно ответил он. «Тогда Хьюга тоже может быть сыном Себастьяна. Да, они делились всем, как сестры». Валерий задумалась, вставляя ключ в зажигание, потом поинтересовалась. «Что натолкнуло тебя на подобную идею?» джон кроуфорд конечно ободренный ее интересом сообщил ричард таким тоном словно говорил о самой очевидной вещи в мире твоя курица да пока вы вчера общались с Клэр, я обдумывал твои слова о мужчинах и тут мне на плечо прыгнула джон кроуфорд после чего мысли перескочили на нее и бет дэвис это еще одна несушка нет актриса они с настоящей джон кроуфорд не курицей Вместе снимались в фильме «Что случилось с Бэби Джейн» 1962 года, производство Warner Brothers. Ричард? Прости. В общем, они играли сестер, хотя ненавидели друг друга. Особенно колоритной злодейкой выступала Бет Дэвис, что довольно любопытно, ведь в фильме «Тише, тише, милая Шарлотта» они должны были поменяться ролями с Джон Кроуфорд. Он заметил выражение глубочайшего непонимания на лице Валери и начал терять веру в себя. В любом случае этого не произошло, и вместо нее сыграла Оливия де Хевиленд. И? — И я забыл, к чему клонил. Думаю, слишком отвлекся на смену ролей Бет Дэвис. Валерия улыбнулась и завела двигатель. — Ты хорошо выспался, Ричард, не так ли?